Прочие производства. Важнейшим вторичным производством была выделка тканей, настолько важным и серьезным, что оно прямо жарко дышало в спину трем магистральным направлениям. Прежде всего это определялось удивительной производительностью труда из-за применения механических станков. Серьезный взрыв объема производства и как следствие снижения цен на ткани ограничивался пока только одним фактором – малой сырьевой базой, чем предстояло только заняться. Без огромного количества шерсти, льна, конопли и прочих органических природных волокон перспектив особенных не предвиделось. Разве что нужно как-то выкручиваться с искусственными волокнами, но до них пока еще было довольно далеко. Стекольное производство выпускало листовое прозрачное стекло и стеклотару. Кроме того, имелось очень небольшое производство по производству оптического стекла. Зеркальное производство выпускало качественные стеклянные зеркала разного размера хоть и довольно ограниченными тиражами. Девять бумажных заводов выделывали самые разные сорта бумаги и картона. Красильное производство выпускало весьма широкую гамму искусственных красителей – 17 цветов. причем все сочные, яркие и довольно стойкие. Потихоньку осваивалось производство анилиновых красителей и чернил. С 1371 года красильное производство вышло за пределы лабораторного уровня. Спиртовое производство выделывало как весьма качественный медицинский спирт, так и настойки, в том числе лекарственные, и ароматическую воду, одеколоны и туалетные воды на спиртовой основе. Их объемы были весьма существенны. В обширное селитряное производство была вовлечена большая часть империи. Все города собирали и перерабатывали органические отходы в ценное стратегическое сырье. Ярче всего, конечно, отличались регионы, производящие добычу и коксование торфа. Большое количество аммиачной воды позволяло многократно ускорить процедуру получения селитры в органических реакторах. Собственно, селитры делалось так много, свыше 100 тонн в год, что никаких сложностей с собственным военным обеспечением он и не имелось. И как следствие удалось серьезно нарастить выработку азотной кислоты через реакцию серной кислоты с селитрой. А много концентрированной азотной кислоты открывало поистине чудесные горизонты – в области промышленности и технологии. Имелось несколько нефтеперерабатывающих заводиков, которые перегоняли нефть, получаемую в Тамане, и импортом с юга Каспия в продукты перегонки, в том числе и битумы, используемые на асфальтовом производстве. К 1390 году в империи уже насчитывалось три десятка механических заводов. Они в том числе производили паяльные лампы, примусы, керосиновые светительные лампы, Корбитные горелки, корбитные фонари и многое-многое другое. Имелось и фарфоровое производство, выпускающее посуду из костяного фарфора. Широко распространены были поташные и корбитные мастерские, разнообразные химические производства, два пороховых завода и прочее, прочее, прочее, всего и не перечислить. Экономическое развитие было просто невероятно стремительным В столь благоприятных условиях. Михаил Ланцов, Дмитрий Донской, Империя, Русь. Читал Евгений Лебедев.